Перебегая от одной подворотни к другой, Уильям тем не менее понимал, что машинально выбирает самый длинный путь. Наверное, потому что ему очень не хотелось прийти, как предположил бы Отто. Буря немного стихла, но мелкие злые градины ещё били по шляпе. Сточные канавы и всё мостовое усеивали их крупные товарки, выповшие в первые минуты бешеной атаки бури. Телеги буксовали, О редкие прохожие с трудом передвигались по улицам, стараясь держаться стен. Несмотря на бушевавшее в голове пламя, Уильям достал свой блокнот и записал: "Гурдун бул шумча дул гулфа". И отметил про себя, что на всякий случай неплохо бы сравнить. Он уже начинал понимать, что его читатели могут весьма снисходительно относиться к вине политиков. но готовы с пены у рта спорить о том, какая на самом деле была погода. Следующую остановку Вильям сделал у бронзового моста, спрятавшись под брюхом одного из гигантских гиппопотамов. Градины истязали поверхность реки, и воздух наполняли тысячи тонких чавкающих звуков. Ярость постепенно ослабевала. На протяжении большей части жизни... Лорд де Слов был для Уильяма некой далёкой фигурой, глядящий в окно своего кабинета, стены которого были заставлены шкафами с не разу не прочитанными книгами. В то время как сам Уильям, потупив взор, рассматривал хороший, но протёртый до дыр ковёр и выслушивал, если задумыться, в основном всякие гадости, суждения господина Крючкотвора, облачённые в более дорогие слова. А хуже всего. Пожалуй, хуже всего на свете было то, что Лорд де Слов никогда не ошибался. Это абсолютно выпадало из его системы координат, не соответствовало его личной географии. Люди, придерживавшиеся противоположной точки зрения, несли опасность для общества. Были безумцами или вообще не были людьми как таковыми. С Лордом де Словом нельзя было спорить. По крайней мере, В обычном понимании этого слова спор подразумевает разные мнения, обсуждение оных и наконец согласие в той или иной точке зрения, каковая будет наиболее разумной. Лорд де Слов никогда не спорил. Он отчитывал, устраивал выволочку. Ответ: нагоняй. Ледяная вода капала со статуи прямо Вильгельму Зашиворот. Лорд де Слов произносил слова таким тоном и с такой громкостью, что они превращались в кулаки. Но к физическому насилию он никогда не прибегал. Для этого у него были специальные люди. Ещё одна полурастаявшая градина прокатилась по спине Виллема. И всё-таки даже его отец не мог вести себя настолько глупо. А может, подумал Виллем, Стоит рассказать обо всём страже прямо сейчас. На что бы там ни говорили о вамсе, у него было всего лишь горстка верных людей и великое множество влиятельных врагов. Врагов, чьи семейные традиции уходили корнями в глубите тысячелетий, и чьё благородство было действительно исключительным, поскольку встречалось лишь в собачьих драках. Нет. Он Без слов. А стража нужна другим людям, тем, кто не способен решить свои проблемы собственными силами. Да и что такого плохого может ещё случиться, кроме всего того, что уже произошло? О да, произошло столько событий, думал он, продолжая путь. Столько всего страшного. Даже не знаю, что было хуже всего.